Кир Булычев. Лекарство от всего. В последние годы Лев Христофорович Минц, профессор, проживающий в городе Великий Гусляр, сделал несколько бытовых открытий из природы тех, что публикуется в журналах для сельских жителей под рубрикой «Сделай сам». Сто лишь разницей, что в журналах помещают плоды деятельности практичного, но банального ума тогда как ум профессора отличается гениальностью и непрактичностью. Стремление ходить лишь нехоженными тропами не раз приводило гения на край пропасти. В отличие от иных изобретений и открытий Минца, ниже следующие не нашли житейского применения. Может быть, счастью для всех нас. Но в истории великого гусляра они остались как яркие страницы. Идеальная крыса Дело в том, что многие свои гениальные шаги Лев Христофорович совершает во сне, когда ничто не мешает его утомленному дневными делами мозгу творить в свое удовольствие. Примерно между тремя и четырьмя ночи 18 октября прошлого года Лев Христофорович сделал одно великое изобретение. Суть его состояла в следующем. Профессор нашел способ изготовить средство, которое излечивает человека от всех болезней. Да-да, такой вот пустячок. Но смеяться может лишь тот, что не знаком с другими изобретениями профессора и не знает, что профессор давно уже как без пяти минут лауреат Нобелевской премии. В половине четвертого мозг Льва Христофоровича поставил точку. Теперь осталось лишь запустить средство в серию. «Остановись, профессор!» «Вы кто такой?» – спросил профессор. «Я сама судьба, я голос вечности, и в то же время я твой внутренний голос». «Почему я должен остановиться?» Профессор оглянулся. Он отлично понимал, что находится во сне, но тем не менее вокруг расстилался незнакомый пейзаж, а освещение было неярким, без источника. Тело профессора не отбрасывало тени, хотя он пребывал в стоячем положении. Было прохладно, но не дуло. «Ты намерен завтра утром поделиться со своими друзьями средством от всех болезней?» спросил голос. «Да, я собирался так поступить». «Знаешь ли ты, что обрекаешь этим друзей на смерть?» «Еще чего не хватало. Я же первым отведу это средство». «Тогда первым погибнешь ты, а уж потом твои друзья, которым ты успеешь разлить по восемь капель». «Ну, в чем же дело? Я все просчитал. Мое средство безошибочно излечивает от всех недугов». «В этом его главное ужасное свойство», — сообщил голос и растворился в бледном тумане. Минц не стал просыпаться сразу, а поспал еще до семи часов. Потом поднялся, попил кофе и надолго задумался. Как он не крутил, получалось, что он прав, а голос не прав. И все же профессор не стал рисковать. Он достал из угла клетку с белой подопытной крысой, о существовании которой его внутренний голос, оказывается, знал и влил ей три капли средства от всех болезней. Когда утром по просьбе Минца к нему пришли его друзья Удалов и Грубин, Минс сидел за столом, а у его ног на полу лежал лист белой бумаги. На листе покоилась дохлая крыса. Удивленным друзьям Минс предложил кофе, а когда они отказались, поведал о своем приключении. «Как видите», — сказал он, завершив рассказ о голосе. «Я проверил его предупреждение. Крыса умерла». «Сразу?» — спросил Саша Грубин. «Нет», — ответил Минс. Сначала крыса совершила несколько бодрых и веселых прыжков, побежала по кругу, попросила у меня пищи, но не приняла ее, а глубоко вздохнула и померла. — А что же случилось? — спросил Карнели Удалов. — Я усиленно думал и догадался, — ответил Минс. Ведь раз это был внутренний голос, значит, внутри меня эта догадка уже существовала. Но мне было жаль отказываться от великого изобретения, Каждому хочется примерить тогу спасителя человечества. «Короче», — взмолился Грубин, — «я на автобус опаздываю». Крыса подохла потому, что нормальное состояние любого человека, включая крыс, ненормальное, болезненное. Не может живой организм существовать без аномалий. Ты влюбился, у тебя началась лихорадка. Ты скучаешь, тобой овладевает меланхолия или понос. Ты испугался у тебя страдает мочевой пузырь. Любое действие организма — ненормальность, потому что для него ненормально желание, страсти, потери, достижения. Значит, как только я даю вам средства от всего, ваш организм лишается всего ненормального. А сам процесс жизни — это хождение по проволоке, и организму не остается ничего, кроме как умереть от общего счастья и совершенства». Тут все увидели, что крыса пошевелила головой. Повела усами и медленно поползла прочь. «Чего же она не померла?» — удивился Удалов, который поверил было профессору, а теперь усомнился. «Она даже помереть толком не может», — сказал профессор. «Настолько ей плохо». «Вспомнил научный термин», — воскликнул Грубин. «Это называется нирвана». «Ну, я побежал на автобус». «Не наступи на крысу», — предупредил его Удалов. «Она счастливая где-то ползает». Компромисс. Провал смелой попытки изобрести универсальное средство поверг профессора во внутреннюю депрессию. По выходным он перестал ездить на рыбалку с Корнелием Удаловым, а просиживал часами на любимой лавочке над речкой Гусь. Он глядел, как облетали березы на том берегу и не чувствовал холодного северного ветра, прилетавшего с реки. И вот однажды профессор рано возвратился домой и столкнулся в воротах с Корнелием Удаловым. Удалов кутался в плащ, надвинул на нос кепку, а профессор несся, как на свидание, и лысина его блестела от испарины. «Новая идея?» — спросил Удалов. «Гениальная идея, скажу я тебе», — ответил профессор. Удалов весь вечер ходил на цыпочках, чтобы не помешать соседу снизу, ведь там рождается открытие. Открытие родилось опять же ночью, но на этот раз оно обошлось без внутреннего голоса. В семь утра Профессор, плохо разбиравшийся во времени суток, громко постучал к Удаловым, чем всех перебудил. Удалов смог обогнать рванувшуюся с перепугу к двери Ксению. «Удалось!» – прошептал он, увидев объемистую фигуру в китайском халате. «Пошли!» – приказал Минц. «Я буду жаловаться!» – заявила из глубины коридора Ксения. «Мне эта научная коммуналка надоела!» Игнорируя ее угрозу, друзья спустились к Минцу. И там торжествующий ученый показал Удалову скромный пузырек, в каких держат валерьянку. Я нашел выход, сообщил Минц. Бился, бился, но нашел. Дело было в принципе. Лекарство от всего бесполезно и смертельно, но если разделить универсальность на части, получаются разные лекарства от разных болезней, сказал сонный Удалов, который еще не осознал величия соседа. А если снова обобщить? Не томи и признайся, потребовал Удалов. «Я обобщил по революционному принципу», — сказал Минс. «Лекарства от отдельных болезней неэкономичны. Я же соединил их по буквам алфавита». «Не понял. Ты сейчас держишь в руке лекарство, которое излечивает от всех болезней на букву А. Понял? Завтра я примусь за лекарство от всех болезней на букву Б и так далее». «Так», — сказал Удалов, стараясь переварить информацию. А если эта болезнь тебе неизвестна? Во-первых, я просмотрел справочники и медицинскую энциклопедию и сомневаюсь, что пропустил какую-нибудь серьезную болезнь. Но даже если пропустил, лекарство само справится. Не беспокойся, вылечит. Ну, предложи мне какой-нибудь недуг, и мы проверим. Ангина? Она у тебя есть? Нет? Тогда приходи, когда будет. Не могу же я лечить несуществующую. «Еще. Эртрит, анестезия. Это не болезнь. Давай дальше. А у тебя от геморроя нет чего-нибудь? Лекарство на Г будет готово на той неделе», сообщил Минц. В тот день Удалов ушел досыпать, так и не вылечившись от аритмии, потому что аритмии у него не обнаружилось. Но в ближайшие дни, пока Минц еще не послал в Москву свое средство на испытание, он не отказывал соседям в помощи. Больше всех повезло Гавриловой, которую одним лекарством вылечили от зубной боли, зуда и запора. Но в последний день перед отправкой образцов и документов в главное фармакологическое управление случилась неприятность, которая, следует признать, в конечном счете загубила открытие Минца. К Минцу пришел Погосян, который мучился давлением и которому все от врача до мамы велели сбросить вес. И надо же было так случиться, что именно в этот момент Минс бежал через двор, чтобы успеть междугородному автобусу, которым к нему приезжал господин Арман Синг, друг и коллега. — Ты постой, Лев Христофорович! — закричал Погосян. — Ты мой живот видишь? До какого я ожирения дошел! Вот-вот рожу, понимаешь? А сегодня меня в гости к директору рынка позвали. Если я пойду, то еще килограмм-два ожирения прибавлю. Мое сердце сделает чик-чик и готово! Весь город говорит, что у тебя лекарства по буквам дают». «Вот что», — сказал тогда Минс, который не имел времени вернуться домой и снабдить Погасяна нужным пузырьком. «Дверь ко мне открыта. Лекарства стоят на полке справа. Все подряд. На каждой бутылочке буква. Ясно? Возьми бутылочку с первой буквой твоей болезни. Накапай себе восемь капель и поставь бутылочку на место. Понял? «Все понял», — сказал Погасян. «Спасибо тебе, Лев Христофорович». «Приходи в гости, всей семьей будем рады!» На этом они и расстались. На следующее утро, совсем еще рано, Погасян подошел к окну Минца и постучал сурово, как судьба. Минц ежесь отворил окно. «Ты убийца!» — сказал Погасян. Под глазом у него жил тело, на виске багровела садина, нос был слишком красным. «Господи!» — испугался Минц. «Кто это вас так? Ты мне какого вредного лекарства дал?» Я за столом хозяина обидел, а хозяйские родственники потом меня коллективно обидели. — Погодите, погодите, — оборвал стенание Погасяна Лев Христофорович. — Вы в окно можете влезть? В окно Погасян влез, не прекращая стенать, потому что у него болело все тело. — Рассказывайте, — велел Минц, а сам тем временем накапал пострадавшему несколько капель лекарства на «У» от ушибов и на букву «С» от царапин. — Я в гости пришел. «Костюм надел», — признался Погосян. «Сижу за столом культурно. Никто на меня внимания не обращает. Только в рюмку налили. Потом Джикулидзе, уважаемый человек, Тамада, говорит тост за здоровье уважаемого директора рынка товарища господина Вода. Все, конечно, выпивают, а я не выпиваю». «Почему?» — спросил Минс, протягивая гостю лекарства. «Потому что не хочется», — признался Погосян. «Кушать звязки хочется, а пить не хочется. Я кушал немножко, а тут второй тост за хозяйку дома. Я кушать хочу, а пить не могу. Кушаю, а люди на меня смотрят очень подозрительно. А уважаемый товарищ Джекулидзе громко говорит. Был один французский человек, граф Монте-Кристо. Он в дом приходил к кровникам, ничего не пил, только кушал. А потом стил. «Скажите мне». Почему этот самый Погосян хочет мстить нашему товарищу господину попе его да? Потом меня бить стали, закончил Погосян. Лекарство на букву У и Ц уже помогало. Царапины и ушибы исчезали с кожи. "Дорогой Погосян, вежливо сказал Минц, вы не будете любезны показать мне на полке какую бутылочку брали и пили из нее капли?" "Какую сказал? Из такой и пил", ответил Погосян, но поднялся, кряхтя, подошел к полке, взял с нее бутылочку и показал профессору. — Эх, это я виноват, — сказал профессор, — вкупе с отечественной системой образования. Плохо мы учимся в школе, ой, как плохо. Признайся, на какую букву начинается слово «ожирение»? — Ясно, на какую, — обиделся недоверию Погосян, — на букву «А». — Вот именно. Минц отобрал у Погосяна бутылочку с лекарством от болезни на букву «А». Тебя мы вылечили от алкоголизма. Ты теперь никогда пить не захочешь. Ай-яй-яй, завопил несчастный Погосян. А как же презентации? А как же общественная деятельность? Смерть в зеркале Третье из неудачных изобретений Минца было связано со стариком Ложкиным, человеком вздорным и пожилым. Хоть и не хотелось Ложкину идти к Минцу на поклон, ввиду того, что Минц был лицом еврейской национальности, почти чеченом. Но склероз замучил. Старуха смеялась и издевалась. Пенсионеры не брали в лото играть. Да и сам чувствовал, что это теряет хватку. А Ложкин занимался общественной и непримиримой политической деятельностью. Ему была нужна память. Так он заявил Минцу со всей прямотой. Минц сказал. «Любопытно. А вы не пробовали записную книжку завести?» Рабовал. Три раза в автобусе забывал. Остальные разы дома или на скамейке». «Значит, вам нужно такое напоминание, которое нельзя забыть?» «Ну хоть разовое», — взмолил Ложкин, «Чтобы я из дома, когда уходил, вспомнил, куда ухожу». «Это можно сделать», — ответил Минц. «Я завтра к вам зайду». Когда Минц на завтра зашел... Ложкин не сразу вспомнил, зачем это лицо к нему явилось, и сначала решил, что Минц пришел сдаваться. Минц напомнил, Ложкин смутился. «Покажите, — попросил Лев Христофорович, — как вы покидаете квартиру?» «А просто, — ответил Ложкин, — галошь надеваю, причесываюсь перед зеркалом». «Всегда? А как же не причесанным на улицу выйдешь?» «Замечательно. На это я и рассчитывал». Минц достал из кармана тюбик и трепицу. Выжилось с тюбика немного мази. На голоса вышла Матрена Ложкина. Спросила, чего мужики расшумелись. «Сейчас я сделаю для вашего супруга антисклерозник», — сказал Минц. «Но нам нужна ваша помощь. Это зеркало будет теперь работать по принципу записной книжки. Вечером или с утра, неважно когда. Вы этому зеркалу будете сообщать, куда вашему супругу надо идти, с кем встречаться». «А когда он будет перед зеркалом причесываться на предмет ухода из дома, лицо, к которому он идет, будет появляться в зеркале и сообщать». «Впрочем, к чему лишние слова? Смотрите». Минс смазал из тюбика большое зеркало и сказал, «Сегодня Ложкин должен пойти в универмаг и купить пасту». «Зачем мне паста?» — рассердился Ложкин. «Это условность!» — сообразила его жена. «Ты иди, иди к зеркалу. Проверять будем». Ложкин подошел к зеркалу, автоматически вынул расческу и стал приводить в порядок редкую седую поросль. И тут же в зеркале возникло как живое изображение Ванды Казимировны из универмага, которая сказала «Ждем, ждем, паста, сигнал, уже приготовлено». «Ясно», — спросил Минц. Он спрятал тюбик и ушел. Два дня жизнь Ложкиных протекала спокойно. По сведениям, сообщенным матрёны, Ложкин стал другим человеком. Никуда без совета с зеркалом не выходил. Матрена лишь боялась, что мазь кончится, но Минс обещал, что мазь стойкая. На третий день случилась беда. Минс возвращался домой и увидел у подъезда скорую помощь. Оказалось, она приехала к Ложкину. Ложкина вынесли из дома на носилках. При виде Минца он принялся ругаться, отчего Минс понял, что жизнь Ложкина вне опасности. Профессор поднялся к Матрене Ложкиной, и первое, что он увидел, из зеркала на него таращилось страшненькое изображение смерти с косой в руке. Что? Почему? Откуда? накинулся перепуганный минс на Матрену. Сам ее спрашивай, гневно ответила Матрена. Смерть в зеркале повторяла, словно испорченная пластинка. Жду тебя в три, Николай Ложкин, не забудь, Николай Ложкин! Минс присмотрелся к смерти и крикнул. «Сними маску, глупец!» Смерть послушно сняла маску. Под маской было молодое, прыщавое розовое лицо Раечки, воспитательницы детского садика. «Куда вы его ждете?» — грозно спросил Минс. «На репетицию детского утренника», — ответила Раечка, по мотивам сказок. «Он у нас обещал консультантом быть». «На репетиции его не ждите», — сказал Минс. «Если Ложкин пробился в больницу, его оттуда не выжить, пока он все лекарства не попробует». «Так это Раиса», — спохватилась Матрёна. «А он-то решил, что его туда, на наверх, к трем часам вызывают. Побегу в больницу, разъясню дураку».